Голова 3 Предзакатное солнце уже коснулось горизонта, когда, уставший и злой, как тысяча иглобрюхов, я переступил порог родного дома. И, если что, имеется в виду не замок великого императора, который никогда даже домом-то не считал, так, местом, где собирается свора прихлебателей уважаемого батюшки, а небольшого имения на берегу лесного озера. Тишина, красота... Даже по сей день дух захватывает. Но, что самое главное, никого из посторонних не было. До этого дня о нежданном госте я узнал ещё на подходе. Судя по всему, он и не таился. Несколько моих хвалённых охранок были взломаны довольно искусно, хотя до этого момента пройти их не удавалось никому. Однако уверен, он мог бы сделать это так, что я бы даже не заметил. Но гость намеренно оставил свой след, давая понять, что в поместье посторонний. Но это ещё ладно, умельцев распутывать плетение по свету бродит немало. А вот где мой верный страж, огромный волчище, которого вырастил со слепого щенка? Чёрный, как ночь, яростный, как зимняя вьюга, он служил мне верой и правдой вот уже восемь лет, с тех самых пор, как спас его от клыков разбушевавшихся болотников. Можно было предположить, что завязался бой, и волк пал смертью храбрых, защищая веренную ему территорию. Но крови и следов битвы нет. А это значит? В гостях у меня сильный маг-менталист, способный распутывать сложнейшие защитные плетения и располагать к себе свирепых хищников. С такими водными мне встречался только один архимаг — ректор Фроуберг. И то, что он здесь, говорил о важности причины, заставившей его появиться в моей вотчине без приглашения. Пройдя в дом, я явственно ощутил аромат Жаркова. Да, стеснительностью Николас не отличался никогда. И это только укрепило мою теорию по поводу личности гостя. Впрочем, уже через пару мгновений я убедился в этом сам, переступив порог кухни и увидев хлопочущего возле плиты Фроуберга. — Какие ветра занесли вас в наши края, уважаемый ректор? — поинтересовался, прислонившись к дверному косяку. — Попутные, Элрой, попутные! — обернувшись, улыбнулся мужчина. — Рад тебя видеть, дружище! — И я рад вас видеть! — ответил, ни капли не покривив душой. — Хорошо сработали с охранками! — и... — покосился на виновато вилявшего хвостом сторожа, лежавшего возле ног ректора. — С волчком. — Надеюсь, ты не в обиде. Первые часы я честно ждал твоего прихода, но время шло, усталость копилась, к тому же захотелось есть. Вот я и решил немного похозяйничать. — Нет, не в обиде. Жаркое после трудного дня будет самое то, — произнёс искренне, и ректор это понял, довольно кивнув. — Но хотелось бы знать, как вы вообще узнали, что я живу здесь? — Отец сказал. — Или братья? Амидей шепнула. Ответил Фроберт, но потому, как отвёл глаза, стало ясно, что чего-то он не договаривает. Впрочем, захочет поделиться. Вы до сих пор общаетесь с богиней? Невероятно. Она присматривает за нами, иногда направляет, как сегодня, например. В остальном всё сами, всё сами. Но ты бы знал об этом, если бы хоть иногда наведывался в гости. Была причина о которой мне не хотелось бы говорить. «Да знаю я об этой причине», — отмахнулся Николас. «Но то дела давно минувших дней. Пора заканчивать своё затворничество и возвращаться к нормальной жизни». Ректор ловко снял жаркое и разложил его по тарелкам, не забыв отрезать приличный кусок волчку, за что получил от него благодарный и полный преданности взгляд. «Вот же, и это всего за пару часов». А мне ведь пришлось добиваться подобного несколько лет. Но, несмотря на царапнувшую душу горечь, этой встрече я действительно был рад. Так что привело вас в Чернолесье? Уталив первый голод, я нарушил тишину, возникшую за столом.